Саймон вышел на шум, стал в дверях своего дома, выразил согражданам признательность за такую любезность и, в свою очередь, пустил по кругу чару с вином в честь веселых танцоров города Перта. «Благодарим тебя, отец Саймон!» — раздался нарочитый писк, сквозь который все же слышалась развязная чванливость тона, свойственная Оливеру Праудфьюту. — Но если ты дашь нам взглянуть на твою прелестную дочь, для нас, молодых удальцов, это будет слаще, чем весь урожай Мальвазии. — Благодарю соседей за ласку, — ответил Гловер. — Дочь моя занедужила и не может выйти на вечерний холод. Но если этот веселый кавалер, чей голос я как будто узнаю, не откажется зайти в мой бедный дом, она пришлет с ним привет вам всем. «Принесешь нам ее привет в харчевню Грифона!» — закричали остальные танцоры своему счастливому товарищу. «Мы там встретим звоном Великий пост и еще раз выпьем круговую за прелестную Кэтрин». «Через полчаса явлюсь к вам», — сказал Оливер. «И посмотрим, кто осушит самую большую чашу, кто споет самую громкую песню». «Да, я буду пить и петь до последней минуты карнавала, хотя бы знал, что в первый день Великого Поста мои губы сомкнутся навеки». «Прощай же!» — прокричали его сотоварищи танцоры. «Прощай, наш храбрый рубака!» «До скорой встречи!» И так танцоры двинулись дальше с пляской, с песнями, следом за четверкой музыкантов, возглавлявшей их буйное шествие. А Саймон Гловер затащил между тем их вожака в свой дом и усадил его в кресло у очага своей гостиной. «А где же ваша дочь?» — сказал Оливер. «Она добрая приманка для нас, удалых вояк». «Да право же, Кэтрин не выходит из своей светелки, сосед Оливер. Попросту говоря, слегла. Коли так поднимусь наверх, проведую больную. Вы помешали моей прогулке, кумгловер, и должны мне это возместить. Такому, как мне, странствующему воителю, не в обычае терять и девицу, и чарку. Она в постели, верно? У нас двоих такая стать, девиц болящих навещать». Всегда к какой-нибудь больной мы ходим, я и песик мой. Мне помереть не миновать, так пусть в могиле будем спать Под доброй бочкою пивной в обнимку, я и песик мой. Нельзя ли, сосед прауд фьют хоть минутку без смеха до шуток, сказал Гловер. Мне нужно поговорить с тобой кое о чем. Без шуток, ответил гость. Да мне нынче весь день было не до шуток. Как раскрою рот, так и просятся на язык слова о смерти, о похоронах и все в таком роде. А это, как я обсужу, вещи не шуточные. «Святой Иоанн!» — воскликнул Гловер. «Уж не свихнулся ли ты?» «Нет, нисколечко. Не мою, собственно, смерть предвещали эти мрачные думы. У меня надежный гороскоп, я проживу еще с полвека». Вся беда в этом бедняге из людей Дугласа, в том молодчике, которого я зарубил в драке в канун Валентинова дня. Он помер минувшей ночью. Вот что камнем лежит на моей совести и будет печальные мысли. Ах, отец Саймон, нас, воителей, с горяча проливающих кровь, временами осаждают черные думы. Я иной раз готов пожелать, чтобы мой нож не резал ничего, кроме шерстяной пряжи.